Ерофей Трофимов. Проект «Валькирия». Серия шестая. «Да, это не Хилтон. И даже не Шаратон, мрачно проворчала Барбара, оглядывая выделенную ей каюту. Узкая, вытянутая, словно пенал помещение, узкая койка, прикрученная к переборке. Крошечный стол, узкий шкаф и малюсенький санузел, где можно было принять душ, не вставая с унитаза. Оглядев это убожество, девушка испустила долгий вздох и, подумав, принялась доставать из баула повседневную форму. Переодевшись, она вышла в коридор, не забыв сменить код на дверном замке. Припомнив курс лекций по внутреннему устройству такого типа кораблей, девушка отправилась в кают-компанию. У входа в нужное помещение ее перехватил командир группы безопасности и, одобрительно глянув на новенькую, еще не обмятую форму, спросил. «Как устроилась? «Хм, можно сказать, нормально», — усмехнулась Барбара. «Что-то не так?» — насторожился командир, услышав ее скепсис. «Такое впечатление, что мне выдали самую маленькую коморку на этом корабле». «Неужели на такой громадине нельзя было сделать нормальное помещение для жилья?» «В каютах мы только спим», — улыбнулся командир. «Все остальное время уходит на тренировки и вахты. К тому же в нашем отсеке есть и места, где можно отдохнуть и просто поболтать». «Вы стоите вахты?» — насторожилась девушка. «Конечно. Один из трех взводов постоянно несет службу» и находится в состоянии полной боевой готовности. Нам приходится бывать в таких местах, где сначала стреляют, а потом посылают запрос на опознание». «Сурово», — удивленно качнула головой Барбара. «Нормально», — усмехнулся командир. «В любом случае ты можешь в бой не лезть. Я знаю, кто ты и что должна сделать. В общих чертах, конечно. Так что занимайся своим делом» а мы займемся своим». «Так не пойдет, возмущенно вскинулась девчонка. «Раз я в составе группы, то и работать должна вместе со всеми. Иначе кто-нибудь может проболтаться, что один из бойцов охраны ничего не делает». «Хм, некому болтать», — усмехнулся командир. «Разве тебя не предупредили, что у нас необычный экипаж?» «Как любит говорить генерал!» «Не стоит множить сущности!» — лукаво усмехнулась Барбара. «Я член команды и буду делать все, что делают остальные». «Добро! Пару дней у тебя на ознакомление с кораблем и командой, а потом заступаешь на вахту!» Помолчав, кивнул командир. «Есть!» — вытянувшись, ответила девушка, вовремя вспомнив, что у русских военных не положено прикладывать руку к непокрытой голове. «Тогда гуляй, осматривайся, что непонятно, спрашивай. Свободно!» — скомандовал командир и, развернувшись, отправился по своим делам. За отведенные на ознакомление дни Барбара умудрилась облазить все отсеки, довести до белого коления вопросами всю дежурную смену и трижды чуть не свернуть себе шею, сунув нос не туда, куда надо. Сколько раз она была послана по вполне конкретному адресу, Барбара и сама не помнила. В итоге, заступая на вахту, она со спокойной совестью могла сказать, что знает весь корабль, от огромного трюма, занимавшего две трети объема корабля, до последней коптерки, в которой боцман держал всякое старье. Всю дорогу, пока корабль находился в гипере, она старательно выполняла любое порученное ей дело и потела в спортзале до потери сознания. Закончилось все это тем, что командир, отловив ее в коридоре, негромко сказал, удерживая девчонку за локоть. — Барбара, ты все делаешь отлично, но не нужно так стараться. И не надо бояться. У тебя все получится, а мы поможем. — Но ведь я только хочу быть полноправным членом команды, — растерянно пролепетала девушка. — Знаю. И ты им станешь, — улыбнулся командир. Но это не значит, что ты должна довести себя до полного отупения от усталости. Будешь так напрягаться, перегоришь и в нужный момент напортачишь. Этого я и боюсь», — вздохнула Барбара. «Работа отвлекает от мыслей. Успокойся и, главное, помни, ты постоянно будешь под нашим прикрытием». «Даже в постели с агентом?» — не удержалась от шпильки оторва. «А вот об этом нас не предупреждали», — моментально насторожился командир. «Я пошутила. Простите!» — сообразив, что шутка не прошла, извинилась девчонка. «А если серьезно, какие у тебя распоряжения на этот случай?» — не сдавался командир. «Развивать отношения на свое усмотрение», — опустив глаза, вздохнула Барбара. «Ну, тогда легче», — улыбнулся мужчина. «Я предупрежу парня». «О чем?» «О том, что если у вас все сложится, то на своей базе за твою жизнь будет отвечать он, причем собственной головой». «Мне сказали, что этот парень — настоящий головорез, про которого в некоторых кругах легенды ходят. Так что, думаю, защитить меня он сумеет», — задумчиво протянула девушка. «Насчет легенд — это правда», — помолчав, кивнул командир. Я получил выписку из его досье. «Должен признать, впечатляет. Такое впечатление, что он чаще спит с оружием, чем с женщинами. Во всяком случае, лучше встретиться с бешеным зверем в темном переулке, чем с ним, когда он разозлится. Мучений меньше». «Впечатляет», — удивленно покрутила головой Барбара. «Это мнение профессионала или ваше впечатление?» «Мнение». — кивнул командир. — Мне скинули не только выжимки из досье, но и некоторые данные, которых в них не было. Мой сослуживец снабжает меня нужными данными, помогая не вляпаться в серьезные проблемы. — А генерал знает? — лукаво улыбнулась девушка. — Я похож на сумасшедшего. Если Волков узнает, нас уже ничто не спасет. Наши шкуры сходу отправятся на сапоги. Но мне вы об этом сказали. Зато теперь я точно буду знать, кого спустить в утилизатор, если что-то пойдет не так. Жестко усмехнулся мужчина, и Барбара вдруг поняла, что это не просто слова. Только теперь до нее дошло, что все происходящее совсем не шутка, и жизнью эти люди рискуют даже чаще, чем военные. Ведь пряча интригу за тайной, чтобы скрыть секрет, Легко можно запутаться и превратиться из охотника в добычу. — Не беспокойтесь, командир, — после короткого молчания ответила девушка. — Я не раскрываю чужих тайн. — Хм, такая благородная, — иронично усмехнулся мужчина. — Нет, вполне возможно, что они могут и самой пригодиться, — ехидно усмехнулась Барбара. — Правильный настрой. «Только так в нашей жизни и можно выжить», — усмехнулся командир, жестом отпуская девчонку. Вернувшись в свою каюту, Барбара долго пыталась понять, что это было и зачем командир завел весь этот разговор. В итоге, после мучительных размышлений, девчонка пришла к выводу, что это была очередная проверка. Успокоившись этим мнением, она вернулась к повседневным занятиям. Бойцы собирались устроить небольшой турнир по рукопашному бою, в котором она решила принять участие. На победу она не рассчитывала, но одно из призовых мест занять собиралась. Но ее планы так планами и остались. Коридоры корабля огласила пронзительная тревожная сирена. Выскочив из своей каюты, Барбара, сломя голову, кинулась туда, где должна была находиться по боевому расписанию. На ходу, нахлобучивая шлем и захлопывая забрало, она пыталась сообразить, кто мог оказаться настолько сумасшедшим, чтобы атаковать корабль в гипере. Но, как оказалось, это не было нападением. Сканеры корабля-старьевщиков обнаружили неизвестное судно, двигавшееся параллельным курсом и не отвечавшее на запросы опознания. Это оказалось достаточным поводом, чтобы привести весь экипаж в состояние боевой тревоги. Навигационный компьютер, рассчитав скорость и массу корабля, а также отслеженный курс, показал, что неизвестная «Калоша» должна выйти в объем одновременно с их кораблем. Забывать о том, что в точке назначения недавно был бой с пиратами, никто не собирался. Если пираты появились один раз, могут появиться и другой. До выхода из гипера оставались сутки, так что время для подготовки у экипажа было. Из-под пространства корабли вышли практически одновременно. И в ту же секунду эфир разразился такой руганью, что даже близлежащие звезды стыдливо покраснели. Оба экипажа не выбирали выражений и поливали друг друга самой отборной площадной руганью. Выход из гипера двух кораблей в одной точке вызывал такие возмущения электромагнитных полей, что все могло закончиться глобальной катастрофой. Особенно, если выход располагался на орбите какой-нибудь планеты. Но в этот раз им повезло. Корабль старьевщиков, обладая большей массой, а следовательно более мощным полем, просто отбросил конкурента в сторону, заставив его вместо плавного гашения скорости закувыркаться, словно жестянка из-под пива которую пнул праздный мальчишка. Грузовик же встряхнуло так, что все, кто не успел пристегнуться, на собственной шкуре прочувствовали, насколько жесткие у корабля переборки. Пару палубных матросов пришлось даже отправить в лазарет. Но благодаря этому происшествию дежурная смена на мостике смогла рассмотреть нарушителя правил. Это было торговое судно. Рассмотрев вероятного противника, командир группы охраны покачал головой и, мрачно хмыкнув, по циркулярной связи объявил отбой тревоги. — Отбой, бойцы! Ложная тревога! Похоже, какой-то торгаш, услышав о нападении, поспешил доставить на базу предметы первой необходимости по двойной цене. — Хм! И после этого нас еще называют стервятниками! — фыркнул кто-то из бойцов и вся группа отозвалась громким смехом. Дежурный по связи уже успел связаться с базой и, получив нужные данные, передал их командиру группы. Быстро просмотрев цифры, командир снова вышел на связь. — Так, бойцы, объявляю шестичасовую готовность. Мы в нужном секторе. Теперь будем плестись черепашьим шагом прямо к базе. Так что не расслабляемся и не щелкаем клювами. Не забывайте что дорожку сюда пираты уже протоптали. «Можно подумать, когда-нибудь у нас по-другому было!» — раздался в ответ тот же голос. Замечание бойца снова было встречено одобрительным смехом. Слушая переговоры, Барбара улыбалась, понимая, что ей досталось на первом же задании быть не просто охраняемой куклой, а членом серьезной боевой команды. Вспомнив, что до нужной точки еще шесть часов Девушка расслабилась и, не удержавшись, запросила у командира разрешение покинуть пост. Понимая, что она еще не в курсе всех правил, тот спокойно пояснил ей, что вся группа, кроме дежурной смены, может заниматься своими делами, но не выпуская из рук оружия. Барбара уже добралась до своей каюты, когда от командира поступил новый вызов. Насторожившись, девушка ответила. Интуиция ее не подвела. Вопрос, заданный командиром, не давал ей самой покоя. Все сводилось к тому, в каком виде ей нужно отправляться на контакт с агентом. Сама Барбара склонялась к стилю «милитари» — форма, разгрузка, оружие, в общем, тот вид, который больше всего нравился ей самой. После недолгих размышлений командир предложил другой вариант, точнее, компромисс. форма и легкий лучевой пистолет. Бродить по базе в полной боевой форме ей вряд ли кто позволит. Именно этим командир мотивировал свое предложение, не забыв напомнить, что легкий мейкап еще никогда не портил ни одну женщину. Подумав, Барбара вынуждена была с ним согласиться. Испустив страдальческий вздох, девушка достала из баула косметичку, зеркало и, усевшись за столик, Взялась за дело. «Ничего яркого и вызывающего», — бубнила она себе под нос, легкими движениями нанося макияж. «Чуть-чуть теней, слегка оттенить ресницы и матовая помада на губах. Так, только чтобы губы не обветрились от кондиционированного воздуха». Критически оглядев результат, она в очередной раз вздохнула и, убрав винтовку в шкафчик, отправилась к командиру. Ей было нужно мнение человека, который смотрел бы на нее взглядом не просто мужчины, а профессионала во всех этих игрищах. Добравшись до рубки управления, она по личному коммуникатору попросила командира выйти в коридор и, выпрямившись во весь рост, вопросительно взглянула на жилистого седого мужчину. Без слов сообразил, что ей нужно, Командир окинул ее долгим оценивающим взглядом и, подумав, одобрительно кивнул. «Отлично. И не невызывающе, и в то же время все достоинства мордашки подчеркнуты. Молодец. Пока можешь отдохнуть. Как только состыкуемся с базой, я тебя вызову». «Долго нам еще?» — не удержавшись, спросила девчонка. «Крайние часы перед делом всегда самые длинные». Понимающе улыбнулся командир. Еще три с половиной стандартных часа. Я уже устала ждать, вдруг пожаловалась Барбара. Понимаю, но помочь ничем не могу. Хотя есть одно средство, хитро прищурившись, усмехнулся командир. Какое? насторожилась девчонка. Сходи на камбус. Закажи у автомата кофе и бокал бренди. Сейчас там почти вся свободная смена. Так что за разговором время пролетит незаметно. Заодно и нервы подлечишь. Только не увлекайся спиртным. Не хватало только, чтобы ты надралась перед самым делом. Я не люблю спиртного, — скривилась Барбара. С кофе самое то, — отмахнулся командир. От бокала с тобой ничего не будет. Только расслабишься. Считай, что это приказ. А тут ты сейчас напоминаешь перетянутую струну. Чуть дерни и порвется. Так заметно, — расстроилась Барбара. — Я обязан замечать такие вещи, — улыбнулся мужчина. — Все, свободно. У меня еще дел куча. — Есть, — вздохнула Барбара и поплелась на камбус выполнять приказания. Командир оказался прав. Камбус оказался набит битком. Взяв чашечку кофе и немного бренди, девушка огляделась в поисках свободного места. Один из бойцов, заметив ее затруднение, выдвинул из-за спины пустой стул и, жестом указав на него, негромко сказал. «Присаживайся, дочка, поболтай со стариками». Барбара приняла приглашение, и уже через пару минут между ней и четырьмя немолодыми бойцами завязалась оживленная беседа. Девушка и сама не заметила, как увлеклась, и время пролетело незаметно. Сигналы стыковки с базой и вызов для Барбары от командира поступили почти одновременно. Он ждал ее возле шлюза. Вздрогнув, девушка растерянно покосилась на бойца, подавшего ей стул, словно ища у него поддержки. Заметив ее взгляд, опытный ветеран ободряюще улыбнулся и, накрыв ее руку широкой ладонью, тихо сказал. «Не бойся, дочка, все будет нормально. Просто делай свое дело и помни, мы рядом». Когда в коридору бара, грохоча ботинками, ворвалась тревожная группа, обстановка у места стычки накалилась до предела. Бойцы, сходу взяв буйных гостей на прицел, рассредоточились по коридору, попутно оттеснив в сторону всех гражданских. Сообразив, что шутки кончились, легионеры заметно приуныли, но отказываться от драки явно не собирались. Даже Юстина, несмотря на роскошный мундир, выгодно подчеркивавший ее фигуру, то и дело плавно сжимала кулаки, разминая кисти рук. «Михаил, а может, решим все так, как и положено решать в наших кругах?» — улыбнулась майорша, делая шаг вперед. «Предлагаете поединок?» — криво усмехнулся Миша, не опуская пистолета. «Именно. Не думаю, что мне это подходит. Вы боитесь?» — иронично рассмеялась майорша, делая вид, что очень удивлена. «Нет. Просто когда-то меня научили одной простой истине. И какой же?» — не унималась майорша. «Лучшее приглашение к поединку — это пуля всаженная в затылок противнику. «Так говорили у нас, вырезая очередной лагерь противника». Жестко усмехнулся Миша. «Так говорили и в поясе астероидов, и в поясе стального льва, и даже на Булонии, где ваш легион уничтожал местное население ради выгоды одной известной корпорации». «Вот как? Выходит, это уже что-то личное?» настороженно спросила Жюстина. Можно сказать и так, ⁇ кивнул Миша. Но пора закончить этот вечер воспоминаний. Вы подчинитесь, господа? Или мне приказать открыть огонь на поражение? ⁇ А ведь вы действительно готовы отдать такой приказ ⁇ задумчиво проговорила майорша, внимательно рассматривая его. Вы даже не представляете, как я хочу это сделать. ⁇ Усмехнулся Миша. И от этой усмешки Жюстина... Невольно поежилась. Выдержав паузу, майорша бросила быстрый взгляд на свою команду, растерянно слушавшую их разговор, и чуть скривившись, скомандовала. — Всем вернуться в расположение эскадрильи, а вы, шестеро, отправляетесь под арест. Вечеринка окончена. — Правильное решение, — одобрил Михаил и, хищно усмехнувшись, добавил. Я не привык щадить подонков. Но принять от них помощь не отказались, не осталось в долгу Жюстина. Бывают моменты, когда для достижения цели приходится заключать сделку с тем, кто оказался под рукой, даже если это сам дьявол. Красиво сказано. Сами придумали. Нет, прочел в одной умной книге. Увидите скомандовал Миша, заканчивая разговор. Арестованных отконвоировали на служебный уровень, где вместе с арсеналом и отсеком технической подготовки оружия располагалась и специально отведенная для подобных целей каюта. По требованию Михаила в дверях камеры была оборудована решетка с механическим замком, установленная сразу за основной дверью. Так что любой побег или нападение на охрану становилось... Проблематичным. Привыкшие к электронным мошенникам, силовым наручникам и магнитным замкам, люди терялись перед старой, доброй механикой, слабо представляя принципы ее работы. Жюстина, решившая проверить лично, куда посадят ее людей, задумчиво оглядев толстую решетку, мрачно протянула, удивленно покосившись на Мишу: Похоже, вы очень серьезно относитесь к своим обязанностям. «Таких ухищрений я давно уже не видела. Даже в гарнизонной тюрьме. Их счастье, что нет сильно пострадавших. В противном случае, греметь им кандалами, таская за собой ядро», — жестко усмехнулся Миша. «Это у вас шутки такие?» — растерялась майорша. «Нет. Я всегда считал, что преступники обязаны не просто сидеть в тюрьме, а полностью отрабатывать свое содержание. И работа эта не должна приносить им удовольствие. А как усложнить кому-то жизнь, я хорошо знаю. Но ведь это является нарушением всех гражданских прав, свободы конвенций. Ну так подайте на меня в суд», — презрительно фыркнул Миша. «Я этих конвенций не подписывал. База является частной территорией, и я могу содержать преступников так, как сочту нужным». Главное, чтобы они не могли больше никому доставить неприятностей. — Не ожидала от вас такой приверженности к жестким методам, — протянула Жюстина, окидывая Мишу долгим, задумчивым взглядом. — Оказывается, вы полны сюрпризов. — Я стараюсь, — усмехнулся Миша. — А в постели вы тоже пользуетесь наручниками, цепями и ремнями? — последовал неожиданный вопрос. Зависит от настроения. Не удержался Миша от мелкого хулиганства. Их светскую беседу прервал вызов от дежурного по связи. Оказалось, что корабль старьевщиков вышел из-под пространства и теперь, опознавшись, направляется в сторону базы. Вместе с ним из Гипера вывалилось какое-то коммерческое корыто, но, не выдержав толчка после выхода, отвалило в сторону. Приказав дежурной смене постоянно сканировать объем, Миша отключил связь и, повернувшись к майорше, подвел итог разговору. «Прошу меня извинить, но я должен вернуться к своим обязанностям. А вам лучше отправиться к вашим людям. Надеюсь, больше инцидентов не будет». «А я надеюсь, что это не станет причиной нашей размолвки», — мило улыбнулась Юстина. «Я не хочу разрушать нашу дружбу». «А мы уже дружим?» — удивился Миша. «Конечно. А вот ее продолжение зависит только от вас». Проворковав последнюю фразу, майоша развернулась и не спеша, чуть ли не подиумным шагом, покинула сектор, плавно покачивая бедрами. «Будь я проклят, если это не откровенное приглашение!» Задумчиво проворчал Миша, глядя ей вслед. «Вот только нахрена ей это надо?» Ха, медовая ловушка. Кажется, это так называется?» Хмыкнул стоявший рядом капрал. «Не тот уровень», — качнул Миша головой. «Хм, у нее или у тебя?» — хохотнул капрал. «У меня. Ловушка ставится на источник информации, а я всего лишь сторож». — Главный сторож, имеющий свободный доступ к верховному телу, — не согласился Капрал. — То есть версию с вербовкой в «Легион» ты уже отбросил? — Нет. Ну — Но и про твой уровень доступа забывать не стоит, — задумчиво вздохнул ветеран. — М-да... — Сыскарь нам в группу точно нужен. А то мы с тобой напридумываем. Фантазию обоих богатая. — Ага. И не всегда здоровая, — рассмеялся Капрал. Во — Во-во! И додуматься можем до такого, что сами не разберем, — усмехнулся Миша, которому было совсем не до смеха. Все эти танцы с бубнами уже начинали его порядочно напрягать. Шли третьи сутки. Как ему не удавалось тупо выспаться. Вся эта катавасия с нападением и последующими разборками ясно показали что народу в группе катастрофически не хватает. Но изменить в данное время он ничего не мог. Оставалось только сцепить зубы и терпеть. Такой режим не мог не сказаться на качестве восприятия окружающей действительности. Миша сам понимал, что начал откровенно тупить на простых вопросах. Понимая его состояние, Капрал легонько подтолкнул Мишу локтем, приводя в чувство. Чуть вздрогнув, Михаил очнулся от мрачных раздумий. Оглядевшись и сообразив, где находится, бывший сержант скользнул взглядом по запертой двери гауптвахты и, повернувшись к капралу, сказал. «Значит так. Наблюдение за арестованными постоянное. Если начнут бузить, применять силу не раздумывая». «И долго их так держать будем?» — помолчав, спросил капрал. «Сегодня доложу шефу. Пусть он решает. Отмахнулся Миша. Итак, проблем выше крыши, еще об этих думать. Не напрягайся, парни с трофеями почти закончили. Коробки вычистили капитально и должен признать, если сколотим свою команду, проблем с оружием, энергией и деньгами не будет. Что, много нашли? Заинтересовался Миша. Хе, поверь, немало, усмехнулся капрал. «Тогда скажи парням, чтобы помалкивали. Деньги мне обещал выделить шеф, а то, что добыли, будет только нашим». «Ты что-то задумал?» — насторожился Капрал. «Есть одна идея», — кивнул Михаил. «Озвучь», — попросил Капрал с интересом глядя на него. «Наш нынешний контракт не вечен. Сегодня мы шефа устраиваем, а завтра он решит, что есть кто-то лучше нас». А терять такую команду я не хочу. Так что, если вдруг контракт закончится, будем создавать свою группу. Из тех людей, которые устроят нас всех. Взрослых, опытных, грамотных. А главное, без тараканов в головах. И для этого, с сегодняшнего дня, будем создавать фонд отряда. «Не веришь шефу?» Подумав, осторожно спросил капрал. «Откровенно говоря, я вообще никому из сильных мира сего не верю», — вздохнул Миша. «Сам знаешь, сегодня мы нужны и за нас держатся, а завтра возникнет вдруг необходимость, и нас разменяют по грошику ради своих интересов. Так что я хочу быть готовым к подобной ситуации. Нашу команду я формировал тщательно, подбирая людей под себя, и терять ее не хочу». К тому же, набирать людей я планирую по тому же принципу. Согласен. Команда подобралась серьезная. Помолчав, кивнул Капрал. Получается, ты решил выйти на рынок? Исходя из специфики нашей команды, сопровождение караванов мы брать не будем. Займемся охраной подобных объектов. База охранять? Задумался Капрал. А почему нет? — пожал плечами Миша. — Служба стационарная, не надо по всему объему мотаться. А значит, и транспорт приобретать не придется. Каким-нибудь катером или списанным десантным ботом обойдемся. Я смотрю, ты уже все продумал. — давно об этом задумываюсь, — чуть усмехнувшись, признался Миша. — Только стартового капитала не было. «Да, нынешние условия для подготовки команды, можно сказать, тепличные. Вот именно. А значит, этим грех не воспользоваться», — кивнул бывший сержант. Их беседу прервало сообщение дежурного по связи, что корабль старьевщиков вошел в зону прямого действия пространственных маяков базы. Это означало, что до стыковки остались считанные часы. Сообразив, что отдохнуть ему так и не удастся, Миша испустил мученический вздох и, угрюмо выругавшись, поплелся на выход. Нужно было привести в порядок грузовую палубу, чтобы не вводить прибывших в грех стяжательства. Всю добычу, снятую с пиратских кораблей, бойцы складировали там, а старьевщики никогда не упускали возможности заполучить толковое оборудование по бросовой цене. Эти люди умели, а главное любили, торговаться. И тратить на них время и силы Мише совсем не хотелось. Но его планам не суждено было сбыться. Едва он переступил порог первого яруса грузовой палубы, как почувствовал сильный удар по ступням. Такого он не ожидал. Вся палуба была завалена снятым с пиратских кораблей оборудованием, инструментами, накопителями, и тому подобным барахлом. Удивленно оглядев эту свалку, Миша подобрал челюсть с палубы и, шагнув в узкий проход, оставленный бойцами, попытался сориентироваться во всей этой трахамудине. Но чтобы понять, чего натащили сюда эти куркули, ему пришлось бы потратить как минимум неделю. Его появление не прошло незаметно. Двое бойцов, сортировавших какое-то железо в углу, Заметив его, оставили свое занятие и, подойдя, вопросительно уставились на командира. «Значит так, мужики, этот ярус закрыть для доступа посторонних. Скоро появятся старевщики, и видеть все это им ни к чему». «Закрыть общим кодом», — коротко уточнил один из бойцов. «Да, мало ли что понадобится отсюда. Не бегать же кому-то одному все время», — кивнул Михаил. Сделаем кивнул второй боец. Убедившись, что здесь все идет как надо, Миша отправился обратно. Окунувшись в текущие дела, он и не заметил, как пролетело время. От обсуждения очередной проблемы его оторвало сообщение о стыковке корабля старьевщиков с базой. Дежурная группа уже блокировала шлюзовую камеру, беря на прицел переходной люк. После нападения... Введенные Мишей меры безопасности никто не отменял, так что бойцы готовились действовать на полном серьезе. Шлюзовой люк плавно открылся, и на палубу шагнули трое. Двое мужчин, чуть старше среднего возраста, и молодая женщина, точнее девушка. Но, несмотря на молодость, вооружена и экипирована она была, как полноценный боец. Сходу, наткнувшись взглядом на стволы полудюжины штурмовых винтовок, старший из мужчин с нашивками шкипера на рукаве, остановился и, оглядевшись, негромко сказал. «Капитан корабля-бродяга Ершов Сергей Иванович, мне нужен начальник охраны вашей базы». «Кто ваши спутники?» Тут же последовал вопрос. Бдительности бойцы не теряли. Командир группы охраны корабля Савельев Борис Михайлович и боец охраны. Представлять Барбару лишний раз капитан не стал. «Следуйте за нами!» — скомандовал старшей группы. Встречающие разделились. Первая тройка двинулась вперед, показывая дорогу. Вторая тройка встала за спинами прибывших, контролируя каждое их движение. Спустившись на грузовом лифте на служебный уровень, вся команда прошла длинным переходом и, остановившись у неприметной двери, дружно уставилась на старшего тревожной группы. Недолго думая, Капрал толкнул бронированную дверь и, заглянув в каюту, что-то тихо сказал. Потом, отступив в сторону, сделал гостям приглашающий жест. Прибывшая троица переступила порог и дружно уставилась на сидящего за столом крупного, жилистого мужчину.